«И если такую болезнь невозможно симулировать?» решительно перебил Гашпорец. «А если она заинтересована?» «Каким образом?» «Да мало ли». «Представь себе, что фотографию она послала с иной целью, неважно с какой именно, а потом передумала и на скорую руку сфабриковала свой рассказ. Это вполне возможно». «Я не могу представить себе обстоятельств, которые бы ее к этому побудили», произнес Гашпорец с явным раздражением от того, что Штрекер подвергает сомнению его выводы. Ну хорошо, хорошо. Примирительно сказал Штрекер. Допустим, она говорила правду. В данный момент у нас действительно нет оснований подразумевать обратное. Тогда посмотрим, каковы были причины, вынудившие ружецу тащиться обратиться к ней с такой просьбой. У меня есть несколько соображений, сказал Гашпратц. Изволь. «Предположим, этой фотографией домогался некто, от кого Роза хотела ее спрятать». «Так, допустим, хотя версия имеет свои минусы. Неясно, например, зачем потребовалось вовлекать третье лицо». «Вторая вероятность», — продолжал Гашпортс, твердо решивший не реагировать на замечания Штекера, «вторая вероятность состоит в том, что фотография является документом». «Это мне нравится уже больше», — воскликнул инспектор. «Только уточним, для кого она может являться документом?» «Тут несколько вариантов. Первый — этот документ важен для самой ружецы. Допустим, фотография — доказательства того, что в определенный момент Роза находилась в определенном месте». «Правильно», — согласился адвокат. «Продолжай, я думаю, ты лучше меня разовьешь эту версию». «Второй вариант — фотография может явиться документом для человека», которого ружица опасается, например, доказательством, что, будучи в аэропорту, она не могла в то же самое время находиться где-то в ином месте, где якобы находилась. Но кто же этот другой, как ты думаешь? Заподозрить можно прежде всего Валента, Звонка, ну и эту твою ночь. Заподозрить можно все человечество, прервал его гашпарц, опять раздражаясь главным образом от того, что Штрекер Я одобрительно упомянул имя пожилой женщины, которая вызвала у него самого глубокое сочувствие. С чего ты взял, что Роза поддерживала отношения только с известными нам лицами? Тут мог быть некий пятый и десятый, о котором мы понятия не имеем. Правильно, правильно. Снова примирительно заметил Штрекер. И я предполагаю еще одну вероятность. Мы постоянно обращаемся к дате и времени, указанным на фотографии. Но кто гарантирует что они имеют хоть какое-то значение. Может быть, и дата, и время абсолютно не связаны с самим делом. Этого, должен признаться, я боюсь больше всего. Что-то уж, уж очень сложно, пробурчал Гашборец. Они умолкли. Курили, потягивая пиво. Солнце клонилось к западу. Еще немного, и оно скроется за крышами верхнего города. Наконец, Штрекер произнес. Итак, подведем черту. Во-первых, надо выявить всех заинтересованных лиц. Во-вторых, любопытно узнать, кто фотографировал девушку. Сначала это мне представлялось неважным, но, думается, тут есть какая-то взаимосвязь. В общем, дел много. Хотя все, так сказать, технического свойства. Я не знаю, сможешь ли ты чем-нибудь нам помочь. Ну, если технического, протянул Гарбардт. Знаешь, о чем бы я тебя попросил? Не могу ли я кое-что предпринять самостоятельно ну, завтра, например? Что? Самостоятельно? Это звучит, может, слишком серьезно. Я знаю, хотя ничего особенного. Я буду осторожен. Мне бы хотелось побеседовать еще кое с кем на ее предприятии. Точно так, как мы с тобой говорили несколько дней назад. Ты понимаешь? А вдруг удастся что-нибудь узнать? Смотри. «В общем, я не против. Проверим, не ошибся ли ты в выборе профессии». Штекер уехал. Шум его автомобиля утонул в уличном гуле. Гашпарат перешел в дом. Он направился прямо к телефону. «Госпорто, — говорит Гашпарат, — вот я уже вас и беспокою. Она оставила ему свой номер телефона и сама обещала сообщить, если вспомнит еще что-нибудь. «Очень кстати, — сказала она. «Я собиралась вам звонить, но сначала слушаю вас. Мне бы хотелось знать фамилию той машинистки, с которой мы беседовали несколько дней назад. Когда приезжали с инспектором, ее зовут Лела Микфич. А зачем вам она?» «А теперь ваша очередь», — перебил ее Гашбратс, неприятно удивленный любопытством, что заставило его вспомнить о сомнениях, высказанных Штрекером в адрес госпожи Нач. Так что же вы хотели мне сообщить? Я кое-что вспомнила. Не знаю, право, имеет ли это значение. Я вас слушаю. Фотографию она дала мне за три дня до того, как у меня уж было все из головы вылетело. А оружие возьми да и спроси, не потеряла ли, мол, я конверт. Ну и потом она сказала, что, думаю, вам следует знать. А именно? Она сказала, что, в общем-то, могла бы уничтожить конверт, но не должна этого делать, потому что некий человек ей бы тогда не поверил. Гашпорец шел пешком с каким-то непривычным ощущением и как бы заново открывал для себя загреб. В последнее время он вообще мало двигался, до здания суда и обратно, и то чаще на машине, потом домой. Изредка на места происшествий к знакомым и все. А сегодня нарушенным оказался не только порядок дня, но словно бы изменилось его отношение к городу и горожанам. Он плохо знал людей вне своей семьи и узкого круга друзей или коллег. Наблюдал их лишь в ходе судебных процессов и разбирательств. Жизнь, привычки, страсти и горести посторонних представлялись ему некими абстракциями, и он привык рассматривать их только в одном аспекте – находятся ли они в соответствии или в противоречии с законом. Естественно, в юридической практике Гашборец сталкивался с самыми невероятными человеческими судьбами, сказалось бы, необъяснимыми и странными мотивами, толкавшими людей на преступление. Однако в силу привычки на многое смотрел отстраненно. Главным образом потому, что по характеру своей деятельности он воспринимал преступления и поступки непонятных ему людей как нечто, обозначаемое юридическим термином действия, а «действие» может быть допустимым и недопустимым, правильным и неправильным, поэтому его в сущности почти не интересовала чисто человеческая сторона дела. Сознавая это, еще в самом начале занятий адвокатурой, гашпорец выработал для себя широкое и весьма расплывчатое определение понятия человечности и человеческих возможностей. В нелишенные скептицизма и фатализма представления свободно умещались все непредвиденные связи и возможности, о которых охотно говорил Штрекер. Как профессионала гашпореца трудно было чем-либо удивить. А сейчас из-за некой ружицы трещит или, как ее называли, «белой розы», он почувствовал себя вовлеченным в дело, стал одним из юридических случаев, и это вынудило его по-иному взглянуть на вещи, увидеть их в ином свете, в том беспокойном и интимном свете, в котором он воспринимал лишь свою собственную жизнь, свою семью, свой брак.